Глава 68. Воскресенье, 13 августа. 10.00. 11.00. В 10.15, выдержав встречу с Кэссианом Пью, Грейс вернулся в отдел в паршивом настроении. Добросовестно проверил на своем компьютере события в графствах, за которые он отвечал, Суррея и Сасексе. Сейчас шли расследования еще двух тяжких преступлений. Угрозы взрыва на Амексе, этим делом занимался главный инспектор Фитцгарберт, и смерти молодой женщины, скончавшейся в очереди на паспортный контроль в аэропорту Гатуик. Над последним работал детектив-инспектор Рой Сеттер. Чтобы узнать о подвижках в деле со стадионом, Рой позвонил в штаб. Фитцгарберта не было на месте, поэтому его соединили с заместителем старшего следователя, детективом-инспектором Джимом Уоллдоком. «Какие новости, Джим?» – спросил Грейс. Уоллдок, которому было немного за 50, недавно удивил весь отдел тяжких преступлений тем, что сделал операцию по установке желудочного бандажа и похудел со 154 килограммов до 88 килограммов. Наверное, решился на это в панике, не пройдя ежегодный экзамен по физической подготовке. После операции Уолдок стал куда более энергичным. Уолдок сказал, «Рой, мне только что звонили из команды, занимающейся взрывоопасными предметами. Бомба в той камере Sony FS7 была вполне функциональной. «С энтузиазмом», — сообщил он. «Если не считать одной детали». «Какой же? Ты поймешь технические объяснения?» «Валяй, попробуем». Внутренности аппарата заменили на пластиковую взрывчатку под названием ТЭН или ПЕНТАРИТРИТЕТРЕНАТРИНАТ по составу, очень схожую с нитроглицерином, наряду с циклонитом, Это главный компонент Сэм-Текса. В камеру засунули килограмм этого вещества, перемешанного с гвоздями и шариковыми подшипниками. Штука очень мощная. С она на стадионе, погибли бы две-три сотни человек в непосредственной близости от бомбы. А уж сколько пострадало бы! «Вот черт!» — сказал Грейс. «А ты убежал вместе с ней!» Настоящий герой. Знал бы я, что внутри. Может, и не побежал бы. Так почему она не сработала? Потому что, как мне говорят, в аппарате был таймер, но не было детонатора. Не было детонатора? Вообще. Рабочее устройство, созданное знатоком своего дела, но без детонатора. «Как так?» «Хороший вопрос, Рой», — ответил Уолдок. «Зачем требовать денег, а потом подкладывать бомбу, которая не взорвется? Чтобы показать, что они способны при желании подложить и настоящую». «То есть в ближайшем будущем стоит ожидать еще один звонок с угрозой?» Причем на этот раз угрозой реальной. Вполне вероятно. Что-нибудь помогает установить личность звонившего Джим? Кроме сильного акцента и использования одноразовых мобильников, пока ничего, Рой. Отправили образцы голоса на анализ. Грейс поблагодарил Уолдока и вернулся мыслями к последнему брифингу, что он проводил со своей вымотанной командой. Некоторые, как и сам суперинтендант, провели на работе всю ночь. К ним присоединились эксперт-криминалист Хейден Келли и констебль из отдела по распознаванию лиц Скотланд-Ярда Джонатан Джексон. Позади него на мониторе был открыт текст сообщения с требованием выкупа. «Цена за твоего сына выросла».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 изввинни серьезно кое-кто ухмыльнулся может в этом кроется подсказка Норман?» сказал ненастроенный смеяться грейс дислексия догадался детектив сержант Кэвин тейлор или английский для писавшего не родной язык дал другой вариант кэвин холл албанец предположил сержант экстен возможно, ответил Грейс. «Итак, у меня две версии», — он показал на экран с сообщением. «Первая — это полная чушь. Вторая — все по-настоящему». Детектив-сержант Скарлетт Райли, заменившая переведенную в отдел профессиональной этики Таню Кейл, возразила, «Босс, неужели вы думаете, что это розыгрыш?» Наш прошлый опыт с албанским сообществом говорит о другом. Несмотря на усталость, Рой мыслил очень четко. События приняли такой оборот, что он верил. Дурацкая выходка подростков действительно превратилась в похищение. Главной задачей теперь было настроить команду на серьезный лад и вплотную заняться делом. Я согласен с тобой, Скарлетт. «Думаю, это уже не шутка, и мы должны отнестись к происходящему соответственно. Не знаю, что происходит и кто стоит за этим, Дервиши или кто другой, но могу предположить, в некий момент ситуация изменилась. Видимо, некто усмотрел в ней выгодную возможность. То ли сам Джорджи Дервиши, то ли его бывший сотрудник». Грейс обратился к детективу-констеблю Холлу. «Кевин, нужно оцепить дом Дервиши и установить круглосуточное наблюдение. Запрос на прослушку его телефонов я уже отправил». Затем он дал задание констеблям Эмми Джейн Баутвуд и Велветте Уайльд. «Джей и Велветта, пересмотрите все записи с АМЭКСа, включая личные камеры полицейских» и постарайтесь найти Манго Брауна. Он должен был попасть на видео. Вам помогут Хейден и Джонатан. После этого Грейс заговорил с аналитиками Джайлсом пауэлом и Луизой сопер «Из-за Дервиши и из-за номера IMEI на подобранном Кипом Брауном телефоне, связанном с албансом я делаю вывод, что нынешнее требования выкупа поступило от человека» или группы людей из албанского сообщества. Нам известно, что их преступные группировки не только отлично организованы, но и состоят из беспощадных профессионалов. Указанная сумма велика. Судя по тому, что мне удалось узнать, в таких случаях банды никогда не обходятся одним автомобилем. Всегда есть запасной на случай поломки или прокола колеса. Надо провести анализ машин, передвигавшихся вместе. У нас есть отличная исходная точка, дом между Беддингхэмом и Ньюхэвеном, где мы были с александром Проверьте все окрестные камеры с автоматическим распознаванием номерных знаков. Затем действуйте по принципу лукового кольца. Начиная с середины и расширяя зону поиска, постарайтесь обнаружить пару автомобилей, которые двигались вместе в разных местах. Недавно поступивший на службу детектив-инспектор Дональд Далл, которому уже привязалось прозвище «Человек-таблица», поднял руку. «Сэр, я готов помочь с анализом и подготовкой таблицы». «Отлично, Дональд», — сказал Грейс и посмотрел на увеличенный снимок Манго, полученный от его отца. «Симпатичный жизнерадостный парнишка с копной светлых волос и хитрой ухмылкой». «Не знаю, Манго, во что ты ввязался, но я тебя как-нибудь вытащу», мысленно пообещал он. «Как-нибудь». За последние годы албанские бандиты много раз публично проявляли жестокость. Если они не получат желаемое, то вполне могут убить подростка, как бы намекая на то, что их надо воспринимать серьезно. Грейс снова глянул на фотографию Манго, «Мы требуем два с половиной миллиона фунтов в биткоинах». Проверил записи. Вроде ничего не забыл. Большинство дел о похищениях раскрываются в течение нескольких часов. Из горького опыта Грейс знал, хотя вслух об этом не говорил, что чем больше проходит времени, тем меньше шансов найти человека живым».